Закарион. Мне знаком этот темп сердцебиения, знаком запах этой кожи, примеси этой бионики, аромат этой освещённой оружейной смазки. Инквизитор Сирока. Мы снова встретились. Приветствую вас, добросовестный агент трона. Добро пожаловать в мою скромную комнату. Прошу вас, извините, что не предлагаю напитков. Заговорённые цепи, лишающие меня шестого чувства, и приковывающая к колонне, сильно навредили моей способности быть гостеприимным хозяином. Я чувствую ваш взгляд на моём лишённом глаз лице с такой же отчётливостью, как и эти гексограмматические оковы, которые жгут мою плоть. Вне всякого сомнения, вы явились за ответами, но на какие вопросы? Нет, не говорите ничего. Не будем притворяться. Я знаю, где вы были и что вновь привело вас ко мне. Ваши дотошные изыскания в самых сокровенных архивах вашего ордена подняли на поверхность упоминание о Мариане, как я вас и предупреждал. Вы начинаете мне верить, не правда ли? Начинаете верить словам архиеретика. Мариана, это одно из тех имён, что скользят по жилам истории. Это одна и та же женщина. Может ли это быть правдой? Может ли быть так, что одна из основателей вашей священной инквизиции то же самое создание, которое на шёптувало на ухо моему брату Идевите пророчество? Что снова полушник ваших драгоценных идеалов в более поздний момент своей неестественно долгой жизни решил отринуть их. Она была воительницей и прислужницей императора, узревшей свет, или же визирем-археучёным одной из его лабораторий, слишком долго глядевшим в тьму. И тем и другим никем из них. Кто-то до вас уже искал истину в тенях. Где вы нашли эти предания, инквизитор Сирока? В чьих архивах были спрятаны эти слова? Вероятно, у вашего господина, у воспитавшего и обучившего вас мужчины или женщины, безжалостного предшественника, сделавшего из вас то орудие имперского закона, которое я сейчас чувствую перед собой. Ну что ж, храните молчание. Я продолжу, говорит После слов проручицы мы стали готовиться к войне, собирался флот. Мы оставили гарнизоны в главных твердынях и организовали минимально необходимые патрули на границах наших владений. Но центр, укрывший нас туманностью, стал домом для практически всех исправных кораблей нашей армады, от крупнейших линкоров до самых изящных фрегатов и громоздких пехотных транспортов. Изакарион надзирал за этим колоссальным сбором, однако Абаддун, что ошеломило всех нас, заперся наедине с Марионной. Офицеры восприняли это по-разному. Ашуркая заворожила новое провидица, и ему мучительно хотелось с ней побеседовать. Алые глаза альбиноса жадно светились, совсем как у изголодавшегося человека, которому внезапно предложили пиршество. Он возжелал её провидение и хотел лишь проследовать бок о бок с ней по дорогам судьбы, узнавая и видя то, что она уже знала и видела прежде. Зекиль удалился от своего верного ближнего круга. В какой-то момент возразил я Ашуркаю, когда мы стояли на его навигаторской платформе мостика Мстительного духа над основной командной палубой. Как это может тебя не тревожить? У него есть вопросы. отозвался мой бывший учитель она даёт ответы он никогда раньше не покидал нас это начинает походить на истерику ребёнка которому не уделяют внимания мягко ответил Ошуркай однако я не собирался менять своё мнение из-за насмешек какими бы тактичными и доброжелательными они ни были думая о том, как ему становилось хуже в последние годы, о голосах в варпе, которые поют его имя, практически молясь ему. А теперь ещё и это. Не путай мою осторожность с трусостью. Он повернул ко мне своё белое лицо, и по голодному выражению его глаз с красной сетчаткой я понял, что спорить бесполезно. Она принесла ответы, которые искал наш повелитель. Знание есть единственное благо, сахандур, а единственное зло невежество. Этим изречением пользуются не меньше глупцов, чем мыслителей, заметил я. А подобный подход не раз свёл к гибели. Последний, кто произносил эти слова при мне, обрёк на смерть наш легион. Мальчик психически прокаркал с плеча своего хозяина Такугара. Мальчики споган. Тихо, ворон, не тоскормлю тебя мои рыси. Нагвалуй бы это понравилось. Тебе не следует бояться, продолжила Шурка и так, как будто его фамильяр сказал правду. Рассматривай её появление как есть, уникальный шанс. Я ей не верю, сказал я, и эти слова мне предстояло бесчисленное количество раз повторить в последующее столетие. Но ну и не верь, Произнёсся Шуркай, снова поворачиваясь к Коккулусу. Длинные белые волосы упали, наполовину скрыв его лицо. Но не упускай возможности поучиться у неё. У него были все основания вести себя сварливо и рассеянно, учитывая его роль в грядущей войне. Он являлся самым одарённым провидцем пустоты в Армадии, и на него была возложена задача координировать силы всех колдунов флота и собрать их воедино для попытки вырваться из притяжения Окка. Достаточно было даже чуть коснуться его разума, чтобы ощутить плотную сеть накладывающихся друг на друга перешёптываний. грозившую увлечь меня внутрь и добавить к просчитываемым процессам и учитываемым вариантам ещё и моё присутствие. Мы просили от наших провинцев пустоты двигаться практически слепыми и глухими по миру, над которым не властны законы физики, и к тому же поддерживать формацию флота. За все годы изгнания девяти легионов никогда ещё не предпринималось попыток такого масштаба. Мы были уверены, что точно потеряем несколько кораблей, а готовились к утрате большей их части. Когда Эзекиль захочет нашей помощи, он позовет нас. Настаивал на своем Ашуркай. Слезящиеся глаза Альбиноса встретились взглядом с моими. Как бы его не смущало предстоящее испытание, но в них все еще горело восхищение тем, что олицетворяла собой Мариана. Я приложил к сердцу кончики пальцев в старинномхтанийском жестом, просочившимся по всему легиону, жестом, говорящего правду. Порой я жалею, что во мне нет твоей веры, учитель. Старое почттительное обращение хоть раз. Оно вызвало у него улыбку, а затем он отвернулся и вернулся к своей работе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что касается прочих моих современников, то никто в Изокарионе, вне зависимости от степени их веры, терпеливости или безразличия, не разделял моего стремления к осторожности. Телемахон отреагировал на симпатию Абатдона к Марианне во многом именно так, как я и подозревал. Его поведение характеризовалось исключительно паразитической преданностью, вплоть до того, что он даже выставил нескольких своих рапторов снаружи царственных покоев Абатдона под предлогом несения стражи вместе с сумрачным клинком Фалка. Это не было необходимо, а скорее являлось показным жестом, но, как и всегда, хитроумным и высоко ценимым. Выйдя наружу, Мариана отметила это, равно как отметила и тех в Азакарионе, кто выказывал меньше доверия. «Пока собирался флот, мы сильно рисковали. Мы теряли территории, оставшиеся без надлежащей защиты, сдавая их другим легионам без обреченного на провал сопротивления». В центре наших владений оставались под такой мощной охраной, какая только была нам по силам. Однако ценой этого становилась утрата планет на границе. Для наших соперников и в сущности для многих союзников мы практически пропали из око, занимаясь сугубо тайным сбором сил. Вокруг мстительного духа собрался флот таких размеров, что даже искушённые ветераны нередко останавливались посмотреть на множество боевых кораблей, стоящих в мутной пустоте. Во ликар, некогда страша риола не уби, а ныне магистр флота, постоянно находился на связи на борту своего линкора Тан. Его вера в Абдонна была абсолютной. Он с расчётливой точностью пересылал на флагман поток обновлённых данных. Надзирал за сбором в отсутствие Абддона и ни разу не потребовал беседы с нашим сеньором. Мы готовились к войне, которую столетиями хотели вести, но я не мог пересилить собственные сомнения по поводу истинных причин, по которым нам предстояло в ней сражаться. Меч, сказала Марианна с такой совершенной уверенностью. У тебя есть выбор, Закиль Абддон. Владеть мечом, который ты видишь во снах, или же пасть от него. Никто из нас не знал, тогда ещё нет, что же это за меч. Перед уходом в затворничество об аддон нам ничего не сказал, только велел проводить финальное приготовление к выходу из зока. Слова Марианы вызывали ещё большую тревогу, поскольку ей было известно то, чего не знали мы. Этот меч Во имя многих изменчивых, как же много из содеянного нами уходит корнями к обладанию мечом ободдона. Под лезвием этого клинка лились океаны имперской крови. Из-за него же текли реки нашей собственной. Мы вели крестовый поход, чтобы забрать его, потратили целую вечность на расправу с теми, кто собирался взять его себе. По хтанийски этот клинок называется узарк, или небытие. На награкале, примитивном гибридном наречии бывшего легиона Леора, это скараваур, или разрыватель корон. В тисканском просперском, языке, на котором говорили в городе, где я родился, мал-атар-саи, осколок безумия, Для народа Нефертари он Саратайр, заноза в реальности, и это название произносят лишь в чернейшей брани. Всё это несовершенные переводы истинного имени оружия, поскольку клинок ковался не в мирах смертных и не руки смертных творили его. В бессловесном языке, переносимом душами по ветрам Варпа, в вечном вое демонических хоров, разносятся осколки названия Дракниен. Это не слово в понимании человеческого ума, поскольку оно представляет собой не элемент речи, а понятие. В нескончаемой песне завывающего и стенающего безумия заключено сплетенное судьбой обещание, что император умрет, а в его империуме начисто будут вырезаны невежество и ложная вера. Вот этот тахор – это понятие, которое ревом воплощено в демоническую сущность, и есть дракниен. Именно его наши языки безуспешно пытаются сконцентрировать в произносимые слова. Бузарк, Скараваур, Мал-Атар-Сеи – все это аспекты одного и того же, Дракниена, конца империй, создание, суть которого в пронизанном варпом убеждении, что оно существует только ради того, чтобы убить короля человечества. То, что вы именуете хаосом или губительными силами, то, что мы зовем пантеоном – это сущность, эта энергия не подчиняется нам. Это не какая-то данность в одностороннем порядке поддерживающая нас, или надёжное орудие, служащее нашим потребностям. оно использует нас, возвышает нас во имя собственных капризов. Да, это честная сила, которая принуждает нас носить наши грехи на покрытой бронёй коже. Однако также это воплощение абсолютного обмана, которое меняется и преображается всякий раз, когда ему хочется преследовать свои противоречивые цели. Это сталкивающиеся и конфликтующие друг с другом энергии всех воспоминаний, эмоций и страданий, испытанных каждым из людей с рассвета времён. И точно такие же муки бесчётных видов чужих приправляющие финальный результат. Его можно использовать, но только если ты готов быть использованным в ответ. Ему можно поклоняться и возносить мольбы, но только если готов помимо вознесения рискнуть оказаться проклятым. Это сила, что течёт по жилам реальности. Она избирает нас и выделяет не только своих чемпионов, но и марионеток. Об этом нельзя перестать упоминать. Она не на нашей стороне. Многие из нас проводят свою жизнь, борясь с ней, если сопротивляясь ей куда чаще, чем обращаются с просьбами. Одним из таких её проявлений является коленок об аддона. Я вишу здесь скованным и связанным в заботливых руках инквизиции, и хотя мне и хочется вернуться к братьям и служить делу магистра войны, но в одном плен доставляет мне комфорт. Это благословенное облегчение находиться так далеко от драк Ниена. Пусть меня и лишили моих сил, но я до сих пор слышу его шепот на пределе сознания. Однако я больше не слышу его смеха. Он больше не просачивается в самую мою суть, мутя рассудок и разнося заразу. Это демон, который доволен лишь тогда, когда разрывает реальности на части и оставляет за собой бесформенный хаос. Утверждают, что это оружие вообще является мечом исключительно потому, что Азикиль хочет от него такой формы. Могу сказать, что это правда. Это не меч, это даже едва ли демон. В легионах говорят, что это был первый подарок богов с целью заполучить Абаддона для своих дел. Если так, он никоим образом не был последним. Впрочем, я не верю, что он был и первым. Нет, эта сомнительная честь принадлежит не ему. Дракниен стал второй из подлых взяток богов. У меня нет никаких сомнений, что первая из них была куда более коварной, не менее кровожадной, и что она зовет себя Марианной». Абдун провёл в добровольном затворничестве несколько недель, советуясь со своей новой пророчицей наедине. Когда он наконец вышел наружу, то созвал нас во двор Луперкале. На зов откликнулся весь Эзакарион, даже Ашуркай и Валикар. Я ответил на вызов, ощущая ту стремлённость, которой уже какое-то время не испытывал. Езекиль обшёл мне ответы после моего возвращения с Маелюма, и я намеревался так или иначе их получить. В их число входили и объяснения касательно меча, который, как настаивала Марианна, было предначертано взять от Абаддону. Больше никаких нашёптываний о том, что может случиться, а может и нет. Настало время ответов. Дальнейших отказов я терпеть не собирался. Зикарион встретился во дворе Луперкаля. Здесь, где потерпевший неудачу магистр войны Империума когда-то собирал своих лакеев и подручных, Абаддон собрал братьев и сестёр. Мы стояли под знамёнами имперских завоеваний, уже давно утратившими значение после нашей измены. И в этом громадном зале, где изначально замыслялась галактическая гражданская война, мы держали куда более тихий совет в окружении паутины. Хорус внимал здесь ликующим крикам, когда половина Империума декламировала его имя. Мы же слушали виск крыс и булькающие звуки терапии зверя, которых мутации увели далеко от предков грызунов. Чем бы они ни были, и они, и крысы, от которых они произошли, держались в тени. Там был и Сангвиний. Благородный Сангвиний, примарх легиона Крововых Ангелов, был там во всём своём величии, и я заметил, что Саргон замешкался при входе. Он шёл появлению примарха знаменем, и скорее всего, дурным. Сангвиний был создан из психически резонирующего кристалла, как и все отголоски тех, кого убили на борту мстительного духа за его долгую историю. Подобные образования, словно изморысь, покрывали коридоры и залы по всему кораблю, и чаще всего они появлялись после боя или путешествия по бурям Окка. Я уже привык к ним. Именно их мы в первую очередь увидели, когда только пришли на мстительный дух в поисках Абаддона. Лишенное разума статуи из мутных кристаллов было несложно игнорировать, если только вы не оказывались достаточно глупы, чтобы прикоснуться к ним. Будучи задетыми, они пели, психически передавая застывшие образы и ощущения своей смерти. тратя на эти бесполезные выдохи остатки энергии своей души. Этот феномен ненадолго увлек меня, однако вскоре я счел его не стоящим внимания». Сангвиний умер на борту Мстительного Духа, и его призрак остался здесь. Пропитанная варпом сталь корпуса корабля возрождала примарха вместе с прочими павшими. «Сангвиний» Я уже не первый раз видел хрустальную тень Сангвинии. Однажды я разбил её, заинтригованный силой кристаллических обломков. И один из них теперь был гладким камнем на головке Эфеса моего силового меча, Сакраментума. Кристаллический примарх всегда появлялся заново то здесь, то там, точно так же, как всегда восстанавливались другие разбитые хрустальные мертвецы на Каре.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 Большинство остальных проигнорировали Сангвине, за исключением Лиоры, которая при виде него остро отдалически ухмыльнулась. На ходу Гон лениво махнул своим цепным топором. Зубья оружия коротко взревели, вгрызлись в одно из огромных крыльев и откололи его от тела. Я ощутил спазм психической передачи, исходящей от хрустального призрака, укол ложной боли псикристаллов. «Еще одна славная победа!» — поддел я брата. Тот с усмешкой обернулся и подошел ко мне. Подлинного веселья в его глазах не было. Первой неожиданностью стало то, что к собранию присоединился Элиастер. Его иссохшее лицо и клочковатые остатки волос придавали ему сходство с напрочь лишенным юмора черепом. Взгляд его в палых глаз обошел уже собравшихся, и он кивнул, соблюдая формальность, которая, как ему вскоре предстояло узнать, в этом кругу не требовалась. «Я в Азакарионе», — произнес он своим голосом, напоминавшим о гробнице в пустыне. Никто из нас не стал возражать. Его приветствовали кивками, несколько кулаков ударили по нагрудникам. Он также остановился при виде теперь уже однокрылого воплощения мёртвого примарха, опустившегося от боли на колени под стандартами старых воинов. А в смысле увиденное, он не стал уродовать его, а просто обошёл стороной и точно так же вбрал в себя историю, свисавшую с готических перекрытий. Эти встречи командиров легиона были наиболее заметным проявлением усилий создать порядок из хаоса. Нам предстояло обсуждать линии снабжения, ресурсы, технику формации, численность экипажа и цели, обязанности. Говоря кратко, мы собирались вести себя так, словно мы организованная боевая сила, а не разрозненное сборище лидеров группировок, объединённых в мире, где не работают физика и военная логистика. Каждый из воинов высказался бы от себя, описав свой вклад в дело. Абддон в свою очередь провёл бы совет сравнительно тихо. Он знал, как ценно позволять младшим командирам потренироваться в руководстве и как и во всякой армии извлечь пользу из соперничества между ними. Офицеров побуждали не просто выслужиться перед Абддоном и заслужить его нечастую похвалу, но также при взойти свершения группировок сородичей. Чтобы произвести впечатление на Эзакарион и постараться послужить высшему командованию легиона. Абадон раздавал комплименты осторожно, однако одно всегда было очевидно. Чаще всего неизменно награждали тех воинов, кто гасил соперничество внутри своих отрядов при помощи харизмы, убийств или ритуальных вызовов. тех, в отношении которых можно было рассчитывать, что они будут сражаться безотказно и не отбросят план сражения ради собственной кровожадности или же вняв зову богов. Им доставались наиболее почётные и славные роли в каждой атаке, и Эзакарион в первую очередь опирался на них, чтобы обеспечить победу. Они становились становым хребтом чёрного легиона. Можете не сомневаться, налётчиком, исходящим пеной в бою и верломным наёмником, находится применение в любом конфликте. Но Абдон всегда хотел, чтобы Чёрный легион был не просто очередным сборищем воюющих рабовладельцев и распевающих псалмы разбойников. Такое обычное дело в наших рядах. Однако мы не позволяем, чтобы оно нас определяло. Допустимо подобное, никакая настоящая организованность не была бы возможна. Никто из нас не удивился, когда вошла Марианна. Единственным неожиданным в её появлении было то, что она не находилась рядом с Одонном. Она не стала как-то особенно обставлять свой приход, просто вошла в громадные двойные двери и заняла место возле Телемахона, который сохранял точно рассчитанную безразличность. Она приветствовала его, на мгновение положив руку поверх наруча. В этом жесте было что-то сестринское. Их головы склонились друг к другу, ведя беседу шепотом. Говоря, она улыбнулась, и его аура вспыхнула в ответ маслянистым свечением злого веселья. Мы стояли неплотным кругом, вместе, но порознь, как было у нас неофициально заведено. Фальк первый, Саргон второй. Я – третий, Телемахун – четвертый, Леор – пятый, Ашуркай – шестой, Кераксия – седьмая, Валикар – восьмой, Вартигерн – девятый, Амураэль – десятый, Ириастер – одиннадцатый и Мариана, хотя она ничего на этот счет не сказала, но, очевидно, двенадцатая. Последним был Зекиль, вошедший под протяжное скрыжащущее рычание своего терминаторского доспеха. На сборах наших отрядов он всегда занимал центральную позицию, привлекая к себе все взгляды и обращаясь к собравшимся массам. Здесь же, среди доверенных сородичей, он просто встал в образованный нами круг. Меня вновь поразило, как невообразимо он устал. Если мы ожидали, что время, проведённое наедине с Марианной и пророчествами с её змеиного языка, придаст ему новых сил и знаний, то были одновременно и правы, и нет. В его глазах пылала ярость, ярость вновь появившейся целеустремлённости. Однако это была сила человека, находящегося на краю гибели. Что бы ни омоладило его, будь то знание или нечто более тёмное, оно также и пожирало его заживо. "Флот направится к краю ока", распорядился он. "Мы объявим войну империи и трупу, что восседают на его троне. Если у нас на пути встанут чёрные храмовники Сигизмунда, мы сокрушим их. Если против нас выйдет Тагуз-даровек, мы уничтожим его". Если кто-то из вас хочет о чём-то спросить, сейчас подходящее время. Он настолько буднично объявил о своих намерениях изменить галактику, что некоторые из нас, включая меня самого, улыбнулись. Но, как и ожидалось, все взгляды обратились на меня, в уверенности, что я заговорю первым. Впрочем, на сей раз это сделал Ашуркай. Мы готовы, Азикиль. Все проводники по пустоте и колдуны на борту каждого из кораблей армады готовы преодолеть трудности. Я понимал, какое бремя он несёт на своих плечах, и на мгновение ощутил укол сочувствия. Он вёл войну, в которой я не мог ему помочь, куда сложнее наших игр убить. Ему нужно было вывести легион из нереальности в реальность, пробив нам дорогу на свободу из тюрьмы, которую держали запертой сами боги. — Я верю в вас и полагаюсь на вас, — торжественно ответствовал Абаддон. — Благодарю тебя, брат, — произнес Ашурка и склонив голову. Абаддон обвел круг взглядом. — Кто еще? Все снова посмотрели на меня, но я не высказался и вторым. Эта роль досталась Амураэлю. Мы идём на Империум, сказал он. Событие, ради которого мы сражались и проливали кровь, наконец-то происходит, и каждый воин на флоте готов. За пределами этого корабля, нашего сигнала к выходу, ожидает столько звездолётов, что хватит на легион. Но я спрашиваю тебя, как брат брата, почему мы объявляем войну Империуму сейчас? Эзикиль глянул на него через круг, встречая его взгляд своими золотистыми глазами. Это то, чего мы жаждали, ответил он. То, к чему мы стремились. Ты спрашиваешь, почему мы объявим войну сейчас? Потому что можем, брат. Потому что наконец-то можем. Я не об этом спрашивал. Мы ведём эту войну по твоему приказу, Амураэль небрежно качнул рукой, указав на Марианну. Или по её прихоти. Суть этой войны в вендикте, отозвался Абаддон. Он использовал обозначение мести из высокого готика, зная, что оно находит отклик среди нашего рода. Дело всегда было в мести, Амураэль, нашей мести. Появление Марианны всего лишь счастливый поворот судьбы. мы бы выступили хоть с ней, хоть без нее. Ты это знаешь, брат?» Амураэль кивнул, хотя и не сразу. Его колебания бы о многом сказали, даже не будь я в силах читать поверхностные мысли, проплывающие в его ауре. Он доверял Абаддону, однако Мариана была человеком извне, и от нее разила не выверенным руководством, а скорее манипуляцией. Мариана со своей стороны не сказала ничего. Это было мудро, поскольку в тот день со словами о Мураэле было согласно большинство из нас. Мы приняли её, мы терпели её, однако мы её не знали. А это важно, спросил Вартигер. На его суровом лице постоянно было холодное выражение. За всю свою жизнь мне не доводилось встречать кого-либо столь же серьёзного, как Вартегерн с Калибаном. Я буду сражаться рядом с тобой в любом случае, обратился он к Абаддону, положив руку на эфес убранного в ножны меча. Каковы бы ни были мотивы этой женщины, для нас они несущественны. Наши планы не меняются, так ведь? Элиор кивнул, коротко дёрнув головой. Уже тогда он начинал терять контроль над собственным телом, нервная система которого находилась в распоряжении адреналиновой машины боли внутри его черепа. "Мне важно", проворчал он. "Закиль, расскажи нам, о чём говорила ведьма. Тут же нет секретов, а?" обод он кивнул. "Секретов нет", согласился он. "И ответы будут" Кразелька Арсенала, вы до сих пор молчали. Мне бы хотелось услышать ваши соображения, если вы ими поделитесь. Кераксия возвышалась над нами, глядя сверху вниз и стены капюшона своего одеяния. Я мог различить в этом мраке только плавно вращающиеся линзы глаз и блеск полировки тёмного металла её преображённого тела. Сегментированные ноги, похожие на скорпионы, издавали шипение и пощёлкивание от движений крошечных поршней. Каждая из её нижних конечностей завершалась огромным клинком, оставлявшим царапины на полу. Четверорукая механическая богиня на паучьих лапах вынула из-под одеяния шлем чёрного хромовника, который я взял с маелюма. Несомненно, она бы сильнее подчеркнула свои слова, если бы уронила его на палубу. Однако изделие вызывало у неё такое почтение, что она продолжала держать его двумя из своих рук, прижимая к прикрытому красной ресцей телу. Для неё это был не трофей, а священная икона. Меня не заботит, пой мы провидцев. Сказала она, произнося слова через вокализатор, образованный её сомкнутыми золотыми зубами, сваренными воедино. При каждом звуке сквозь этот металлический сплав пробивались проблески бледного света. Или основания воина в дреместе. Флот готов, так что флот выступит. У нас есть свидетельства того, что за время нашего отсутствия в основном материуме марсианский механикум разработал много и чудеса. Мы должны завладеть образцами этих сокровищ, разобрать их, воссоздать и употребить знания об их конструкции и возможностях в себе на пользу. Я рубанул рукой по воздуху, прерывая всё это. Кераксия, при всём уважении, Эзикиль, расскажи нам то, что мы пришли узнать. Расскажи, что тебя пожирает и что имеет в виду это провидец, когда говорит, что судьба связана с клинком недобытого меча. Как всегда, Хайон произнёс он с утомлённой улыбкой: "Мой убийца и мой обвинитель. Я тот, кем я тебе нужен, брат". Он встретился со мной взглядом, утвердительно кивнул, а затем наконец рассказал нам: